30 тридцатая. Вот, это примерно здесь. Ареус расстелил на столе потрепанную карту и ткнул пальцем в самый ее край. А чего не проекцией? Удивился я, присматриваясь к указанной точке. Так м -м, надежнее. Вот уж странное заявление от Архимага. Ареус указывал на остров Туманов. Небольшой клочок земли у самой границы ледяной пустоши, упиравшийся прямо в край Синкола. На материке ходило множество слухов про живших там затворников. Ничуть не меньше, чем про магов озера Нун. «Так тоже же они такие, эти маги Туманного острова? Джарты?» «Нет. Им покровительствует кое-кто другой. Малорк». «Малорк?» Вообще, формально, покровительство им обещала вся Великая Семерка, но набранные они были из последователей Малорга, коему и следовало присматривать за спящей тварью. «А где лежит сама капсула?» «Примерно вот здесь». Я присвистнул. От острова Туманов до указанной стариком точки было добрых 70 километров. «Не волнуйся, у стражи есть способы быстро преодолеть это расстояние». Вся эта затея попахивала отчаянной авантюрой. Судите сами. По заверениям Ореуса, нам во что бы то ни стало требовалось достичь упрятанной во льдах ледяной пустоши капсулы с газнаром и укрепить его оковы, дабы он не проснулся в самый неподходящий момент. А именно тогда, когда ЗОГ с нашей помощью будет реанимировать и на мировой корабль для оперативного свала куда подальше. Теперь, кстати, стало понятно, зачем профу Хиллерады. Завладевший бедолагой Лик стремился освободить своего хозяина, или часть себя, не зная уж, в каком взаимоотношении состоят части газнера. Ареус сказал, что путь к нему следует начинать только из Туманного острова, иначе можно блуждать по пустоши в вечность и остаться ни с чем. Да и, судя по отрисованным на карте вокруг лежащей на берегу материка капсулы Гарам, прямой путь может быть попросту невозможен. «Это правда, что пустошь образовалась в результате битвы богов?» — спросил я старого мага, когда вдоволь наизучал карту северо-восточной части Синкула. «Кто его знает?» — пожал плечами тот. «Когда семеро нашли место упокоения Газнара, пустоши уже были тысячи лет». «Это тебе тоже Зок рассказал?» «Нет», — отрезал маг, явно не собираясь распространяться об источниках этого знания. «А ты знаешь, что там, на острове Туманов, лежит некий мертвый бог?» Ариус нахмурился. «Что за мертвый бог?» «Я думал, ты мне об этом расскажешь». «Если ты намекаешь, что я с тобой нечестен, то зря. Ни о каком мертвом боге у меня информации нет. Сведения верные?» «Теперь уж я пожал плечами». «Будем там, узнаем». «Значит, ты согласен составить мне компанию в этой прогулке?» Значит, да. Вообще, когда Ареус перешел к конкретике и заявил, что мне нужно бросить все и вместе с ним тащиться на край света, первой моей мыслью было послать его куда подальше. Но, по его заверениям, эта задача нынче являлась чуть ли не самой важной на нынешнее время. Пров, а вернее овладевший им лик, жаждал добраться до места упокоения своего родителя, и, думаю, с ним и его армией мы как-нибудь справимся. Но вот если в это время получим удар в спину от нежданно проснувшейся неимоверно древней и мировой твари, хорошего здесь ждать не приходилось. А она, по словам Ареуса, могла пробудиться и сама. Хуже всего то, что в таком случае... этот синкол на краю мира привлечет ненужные взгляды Великой Восьмерки. Вернее, тех ее членов, кои еще пока их на сей синкол не обратили. Быть может, они вообще явятся лично для упокоения столь неприятного существа. Короче говоря, до этого лучше не доводить. Тем более, на фронтах пока что была оперативная пауза. Герцог со своим советником собирали силы в Кенниге, ходили слухи, что передовые отряды меритов показались над Туракской равнине, но мы также, не теряя времени, укреплялись в Хелераде. Дел здесь, конечно, было не в проворот, но, думаю, Лейс и с Капой справятся. Как бы не лучше, чем я. Ха-ха. И было еще одно, что окончательно подтолкнуло меня на эту авантюру. Это ответ на вопрос, а зачем я там магу сдался? Магия Джартов, коей окутанной темнице Газнара, не отсюда. Я не знаю, подчинил ли себе ее Дарагар, Если нет, то твои способности пригодятся. И это будет хорошая тренировка перед более сложными задачами. Другими словами, Ареус и еще один нынче немертвый господин очень хотят узнать, стоит ли делать на меня решающую ставку. Интересно, что они будут делать, если я не оправдаю надежд? Искать другого плетельщика? Ареус говорил, что таковых не знает. Что, впрочем, вообще ничего не значит. В любом случае, для меня это отличный шанс подучиться обращаться с несвязанной магией. Утром я послал далеко и надолго всех, кто пытался меня поднять раньше полудня. Седой маг свалил на рассвете. У меня были сутки, чтобы уладить здесь свои дела, насколько это было возможно, конечно. Но перед этим необходимо было как следует выспаться. Как следует не получилось. В двенадцать часов Эрни все-таки пробился сквозь оборону слуг и ввалился в кабинет. «Ты слыхал, что устроил сраный барон Ургард? Эта сука уже снюхалась с Херманом!» «Откуда это известно?» — спросил я, продирая глаза. По черепушке все еще летали обрывки снов. «Есть у меня человечек среди чежарцев «О как!» Просидели полночи у северянина в доме, выжрали семь бутылок вина и попортили трех девок из шлюшника старого Дондора. О чем говорили именно? «Но ты слишком многого от меня хочешь», — усмехнулся Эрни. «Вести мы о том, как тебе нагадить». «Это-то понятно». «Ладно, хрен с ними, с баронами-баранами, ездила поважнее». И я рассказал моему товарищу о долгожданном появлении старого мага и вкратце пересказал рассказанное им. конечно, в самых общих чертах. «Ну, ничего себе!» присвистнул Эрни, когда я закончил говорить. «И ты хочешь все бросить и отправиться с ним на край света? Ты в своем уме?» «В своем. Поверь, мне это надо. Здесь же останутся заправлять и Лэй, и Искапа». «А я?» «А ты отправишься со мной». Уже приготовившийся, обиженно насупиться, Эрни широко улыбнулся. И я не замедлил подлить ей еще немножко лести. Подопечным время от времени требовалась похвала хозяина. Это снимало нервозность. Тебе я доверяю больше, чем им всем вместе взятым. А еще, уверен, ты скажешь, если я буду вести, скажем так, как-то не так. Магия разума чрезвычайно редко встречалась в Дарагаре. Когда-то я думал, что в нем и вовсе невозможно воздействовать на человеческое сознание напрямую. Но что сам Дорогар, что рельяр доказали обратное. И я несколько обеспокоился, не решит ли в эти игры поиграть Ариус. А самое забавное было то, что мои подопечные от всяческих внушений были защищены лучше, чем я сам. Чары, привязывающие их ко мне, были сильнее абсолютного большинства подобной магии, имеющейся в распоряжении у других чародеев. Но то, что местные дергарские дворяне стали шептаться с пятиградцами, было плохо. Эрни получил инструкции и ушел, а я принялся за дела. А из хорошего были приличные ассигнования, коими меня снабдил Ореус, а также несколько его помощников-магов. Может, и не слишком высоких уровней, среди них не было Акари, но очень опытных. «Алтар, Цериль и Дарней будут выполнять мои указания. Изучать обстановку в местных тонких мирах, а вот пятеро остальных в твоем распоряжении». сказал длинный маг на прощание. «Разумеется, я их и близко не подпущу к действительно важным вещам, но фронт работ для них найдется. Тоже выявление лазутчиков и всяческих опасных артефактов в городе уже немало. Кроме того, любой маг — это отменный бюрократ и администратор, привыкший работать с бумагами. Возможно, на этом фронте они даже будут полезнее». В целом, обстановка в городе подуспокоилась. Присягнувшие клану топоры севера структуры, встроились в клановую иерархию, получили бонусы и профильные клановые умения, прислали первые налоги. Их члены будут тем цементирующим составом, что будет все крепче соединять мой клан и завоеванное герцогство. Разбежавшиеся было беженцы начали возвращаться, и в городе начала постепенно налаживаться мирная жизнь. Я все-таки снова раскошелился и выделил Лео расходников на аж четыре портала. Два для доставки гонцов в Гент и Маат, а еще два он откроет завтра, чтобы принять подкрепление. Кроме того, Эрни заключил договора с двумя слабенькими кулаками наемников и принялся за формирование еще двух кланов новобранцев. Плюс к этому у меня состоялся короткий и жесткий разговор с Джахом, командиром того высокоуровневого кулака наемников, что охранял сердце герцогства. «В виде пленников вы мне не нужны». Сказал я, когда стража доставила мне в кабинет закованного в двумерит воина. Есть два варианта. Первый — платите мне выкупные в размере двух тысяч золотых, я снимаю с вас ошейники и катитесь, куда глаза глядят. Второй — поступайте ко мне на службу. «И «Откуда у вас деньги? Вы же выгребли с нас все подчистую!» Мрачно сказал командир кулака наемников. По-моему, этот факт повлиял на его настроение много больше, чем проигрыш сражения. И его можно было понять. Ха-ха. Люди из Капы постарались на славу, но, уверен, кое-что в загашниках у наемников еще осталось. Те же золотые принято было хранить в инвентаре не россыпью, а в специальных кошельках, достать которые могли лишь, ну, самые высокоуровневые воры. «Коль бабла нет, оформим займ и скрепим словом наемника. А если пойдем к тебе на службу? Вернешь обвес?» По прикидкам Дорки, взятая с кулака Джаха добро тянула тысяч на 5 золотых. Сумма очень неплохая. «Толкать на сторону не буду. Со временем верну. Думай». Он отправился совещаться с товарищами, после чего я, покончив еще с целой кучкой дел, собрал свое ближайшее окружение. Эрни, Илея, Эскапу и, после некоторого колебания, Андерога. Нет, против Регорда и Нулина я ничего не имел, но, сдается мне, однажды их кулаки скажут не «адьёс». А вот чопорного мага я очень хотел перевести из разряда наёмников в разряд соратников. Он был совсем не дурак и, конечно, обратил внимание, в каком составе собралось это совещание. Но было и ещё кое-что. В его лице я хотел иметь некий противовес ареусу Если не в плане поддержки при гипотетической прямой схватке, то в плане оценки того, что мне толкал старый пердун. Был еще, конечно, и Лэй, но он был, скажем так, скорее практиком, чем теоретиком. Способов, как замочить уйму народу, он знал преизрядно, а вот разобраться в механике природных потоков Синкола было для него серьезной задачей. Вкратце я пересказал моей братве ту часть истории Ореуса, что не касалась божественных разборок. «Это все чрезвычайно интересно, Том». Мак выслушал мой рассказ, буквально раскрыв рот. «Еще бы! Какой из ученых и исследователей не мечтает прикоснуться к тайнам прошлого?» «Мне бы очень хотелось переговорить с мессиром Ареусом как можно скорее. Думаю, по прибытию он выделит время. Но сейчас я хочу, чтобы ты хорошенько присмотрелся к его людям. Что они там будут исследовать? Афишировать это внимание не надо, но, в общем, присмотри». «Ты ему не доверяешь?» — спросил Мак, нахмурившись. Для него такое недоверие нанимателю было несколько удивительным. «Эх, старина, в нашем мире не следует доверять даже своей тени!» — хохотнул Эрни, довольно понебратски шлепнув Андерога по плечу. «Например, ты знаешь, что один из твоих парней, что не день, то бегает в шлюшник к старому Дондору». «Моих учеников?» — ахнул Мак. «Кто?» «Тот, что помладше». «Запамятовал его имя», — улыбнулся эскапа. Инфа, скорее всего, была от него. «Так, господа, потом пообсуждайте эту, несомненно, очень интересную тему», — пришлётнул я по столу ладонью, обрывая говорильню не по теме. «Я оставляю на вас хилерады и рассчитываю найти столицу герцогства на том же месте, где она находится сейчас. Илэй, сегодня ты официально советник герцога Дергарского. Чуть позже перекину на тебя клановые полномочия». «Эскапа также, но я не буду вносить тебя в этом статусе в клановую структуру». Оба кивнули. Было немало способов отследить положение и статус в ней ее членов. «За нашими местными товарищами наблюдайте, но резких телодвижений не делайте. Нашли компромат — придерживаем. И изо всех сил копим силы. Эрни я беру с собой, потому вопросами комплектования займется Аджард». «Аджард?» Тут я Эрни изрядно удивил. До сих пор Камалеонец не слишком-то лез в организационные и административные вопросы. Он, может быть, и немного туговат, но исполнителен, и мозги у него есть. Пускай попробует. Все равно задача пока что проста — набрать как можно больше новичков. Если хапанем парочку шпиков, хрен с ними, их выявление — задача скапы илей по возможности, пристрой людей Ареуса к делу, но... Понятное дело, к такому кое они не смогут запороть. Ну, как-то так. Вопросы есть? Ха, вопросов было еще множество. Мы просовещались еще почти два часа, после чего я передал моим командирам часть полученного золота и, полюбовавшись на закат, отправился на боковую. Завтра намечался трудный день. «Руль в руках держать сможешь?» Эрни сильно пнул капитана Улиаса пониже спины так, что тот едва не сквыркнулся со склона на каменистый берег. Долгое сидение в двемерите в конюшне на моем личном Синколе не пошло ему на пользу. От гордого капитана пиратов не осталось и следа. Щеки запали, глаза потухли, губы, кое испробовала должно быть не одна красотка в Хилераде и Шадоре, дрожали, светлые волосы скатались в единый колтун, а ногтями можно было вскрывать замки. «Достаточно», — придержал я Эрни за локоть. думая за это время он уже достаточно ответил за обиду». «Думаешь, месяц сидения в конюшне этого достаточно? да Дай мне заняться им по-настоящему. Я нарежу его на кусочки, воскрешу, а потом снова нарежу», — прорычал Эрни. К неудачливому пирату он испытывал какую-то инфернальную злость. достаточно Повторил я с нажимом. И Эрни, нехотя, отступил к стоящему неподалеку Ареусу, на коего старался не глядеть. Не знаю, какие у него остались воспоминания от давнего путешествия со старым магом, но, уверен, не очень хорошие. «Пока ты сидел в двемерите на Синколе Хагорд кое-что переменилось», сказал я некогда гордому и самоуверенному капитану. Впрочем, он и сейчас, несмотря на внешний вид и основательную побитость, пытался стоять прямо. «Я в курсе некоторых перемен», — прошам колонн. Вместо передних зубов у эльфа остались жалкие осколки. «Видимо, теперь вас требуется величать, милорд?» «Я не из родовитых. Величай как хочешь». «Есть дело. Не стал я долго ходить вокруг да около». «Видишь этот баркас?» Я указал на привязанную к большому камню лодку на берегу, кое вчера раздобыл Эрни. Улиас, нахмурившись, кивнул. «У меня нет желания держать тебя в Дмирите вечно. Мне с этого никакого проку. Предлагаю сделку. Ты везешь нас на остров Туманов, тихо сидишь в моем яйце Айоха, пока мы делаем свои дела, затем везешь обратно и идешь на все четыре стороны. А коли пожелаешь, возможно, я подыщу тебе местечко среди своих людей». «И дозволишь снова брать на сталь корабли?» Криво ухмылился Улиас. «Возможно». но только те, которые я тебе укажу. Свой человек среди местных морских разбойников может пригодиться. Например, для того, чтобы нажать на несговорчивых пятиградцев или слишком много возомнивших о себе купцов. Как я и думал, капитан долго не раздумывал. И вскоре Баркас под косым парусом в заплатках весело резал волну на восходящем солнце. Эльф, несмотря на относительно тщедушное телосложение и долгое сидение в темнице, крепко держал руль, уверенно правя на восток.